Воскресенье, 8 ноября, вечер. Интерес широкой публики к операции в лесу Юдарнскуген достиг своего пика. Вечерние газеты сочли, что не могут в который раз публиковать авторобот-маньяка. К этому времени все рассчитывали на фотографии захвата преступника, но за неимением таковых в газетах появилась фотография с бараном. «Экспрессен» даже разместила ее на первой полосе. Как бы там ни было... А эта фотография, по крайней мере, отличалась драматизмом. Полицейский с искаженным от напряжения лицом, растопыренные ноги барана, раскрытая пасть. Глядя на нее, сразу живо представлялось пыхтение и блеяние. Одна газета даже обратилась к королевской администрации за комментариями. Как-никак речь шла о королевском баране, подвергшемся столь бесцеремонному обращению со стороны властей. Правда, король с королевой всего за три дня до этого события обнародовали весть о том, что ждут третьего ребенка и, видимо, решили, что этой новости вполне достаточно. Королевская администрация отказалась комментировать происшедшее. Конечно же, несколько страниц занимали карты леса Скугин и всего западного округа, где обнаружили подозреваемого, как продвигались преследователи. Но все это так или иначе уже фигурировало в прошлых выпусках. Фотография же барана была в новинку, а поэтому западала в память. Экспрессен даже осмелилась пошутить. Под фотографией стояла подпись «Волк в овечьей шкуре?». Все посмеялись, и это было кстати, потому что людей переполнял страх. Человек, убивший двоих или даже троих, снова расхаживал на свободе. Родители снова строго-настрого запретили детям выходить на улицу. Школьные экскурсии, проходившие по понедельникам, в Юдарнскуген были отменены. А над всем этим витала ненависть к одному единственному человеку, обладавшему власти подчинять себе жизни стольких людей лишь за счет своей порочности и бессмертия. Да, эксперты-профессора, высказывавшиеся в газетах и на телевидении, как один утверждали, что преступник не мог оставаться в живых, после чего немедленно добавляли в ответ на следующий вопрос, что сам побег был столь же невозможен. Какой-то доцент из Дандерюда на интервью программы Вести повел себя просто вызывающе, раздраженно заметив. Он еще недавно был подключен к респиратору. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что человек не может дышать самостоятельно. А теперь добавьте к этому падение с высоты 30 метров. Тон доцента намекал, что журналист – идиот, и что все это – исключительно выдумки прессы. Так что дело превратилось в мешанину догадок, ни в какие ворота не лезущих теорий, слухов и, конечно же, страха. Неудивительно, что газеты все же опубликовали фотографию с бараном. В ней, по крайней мере, была хоть какая-то конкретика. Так что барана растиражировали по всей стране, и он предстал перед глазами миллионов читателей. Лаки увидел эту фотографию, покупая на последние деньги пачку красного принца в секс-шопе по дороге Гёсте. Он проспал весь день и чувствовал себя раскольниковым. Мир казался расплывчатым и неправдоподобным. Он бросил взгляд на фотографию барана и кивнул своим мыслям. В его состоянии ему легко было поверить в то, что полиция теперь арестовывает баранов. Только на полпути ему вспомнилась эта картинка, и он подумал, что это было но у него не было сил возвращаться. Он прикурил сигарету и продолжил путь. Оскар увидел ее, придя домой после того, как весь день слонялся по Веллингбю. Когда он выходил из метро, в поезд вошел Томи. Томи был какой-то дерганый, на взводе. Сказал, что проделал одну охерительную штуку, но прежде чем он успел что-то добавить, двери закрылись. Дома на столе лежала записка от мамы «Ужинаю с хором». Еда в холодильнике, листовки разнесла, целую. На диване в кухне лежала вечерняя газета. Оскар изучил фотографию барана и прочитал все, что писали о розыске. После этого он решил взяться за любимое дело, которое он как-то запустил – вырезать статьи о маньяке из газет за последние несколько дней. Он вытащил кипу газеты из шкафа, свой альбом, ножницы, клей и принялся за работу. Стафан увидел ее метра в двухстах от того места, где она была снята. Томи он так и не поймал, и, обменявшись парой слов с подавленной Ивон, уехал в Окисхув. Кто-то мельком назвал незнакомого ему коллегу Овцеловом, но он не понял шутки, пока пару часов спустя не увидел вечерние газеты. Высшее руководство было в бешенстве от бестактности газетчиков, в то время как большинство полицейских на месте происшествия скорее веселились – Конечно, за исключением самого овцелоба. Ему пришлось еще несколько недель выносить блеяний коллег и шуточки вроде «Красивый свитер. Это случайно не овечья шерсть». Йони увидел ее, когда его четырехлетний сводный брат Кали принес ему подарок – кубик, завернутый в газету. Йони выпроводил его из своей комнаты, сказал, что не в настроении и запер дверь. Потом снова достал альбом и принялся рассматривать фотографии папы настоящего, а не отца Кали. Через какое-то время он услышал, как отчим орет на Кали за то, что тот порвал газету. Йони развернул подарок, покрутил кубик в руках и тот заметил фотографию барана. Он засмеялся и смех отдался болью в ухе. Он положил альбом в сумку со спортивной формой, в школе он будет в большей безопасности, и принялся размышлять о том, в какой ад превратит жизнь Оскара. Кадр с бараном даже стал поводом для дебатов об этичности использования провокационных фотоматериалов, но тем не менее вошел в обзор лучших фотографий года обеих вечерних газет. Баран, ставший виновником всей этой шумихи, весной был выпущен на пастбище в Дротнингхольме, оставаясь в полном неведении о своем звездном часе. Вержинья лежала неподвижно, завернувшись в пледы и одеяла и закрыв глаза. Скорее ей предстояло проснуться. Она пролежала так 11 часов. Температура ее тела упала до 27 градусов, то есть до температуры воздуха в гардеробе. Сердце совершало 4 еле слышных удара в минуту. За эти 11 часов ее организм претерпел необратимые изменения. Желудок и легкие приспособились к новому образу жизни. Самым любопытным с медицинской точки зрения – была растущая опухоль в синусно-предсердечном узле, в участке, отвечающем за сокращение сердца. Она уже увеличилась в два раза. Ничто не препятствовало ракообразному размножению чужеродных клеток. Если бы кто-нибудь взял эти клетки на анализ и рассмотрел результат под микроскопом, он бы увидел нечто, что любой кардиолог принял бы за недоразумение перепутанные результаты анализов – глупую шутку. Опухоль в синусном узле состояла из клеток мозга. Да, в сердце Виржинии рос маленький мозг. В процессе роста он нуждался в поддержке большого мозга. Теперь же он был совершенно независим от других систем, и то, что в минуту страшного откровения почувствовала Вержиния, полностью соответствовало действительности. Он мог продолжать жить, даже если тело умрет. Виржиния открыла глаза и поняла, что не спит. Поняла, несмотря на отсутствие всякой разницы, что с открытыми, что с закрытыми глазами, здесь было по-прежнему темно. Но ее сознание проснулось. Да, сознание замигало, пробуждаясь к жизни, и в ту же секунду что-то быстро метнулось в тень, как если бы. Как когда возвращаешься в летний дом, всю зиму простоявший пустым. Открываешь дверь, протягиваешь руку к выключателю, и в ту секунду, как зажигается свет, слышишь дробный топот маленьких лап, царапание когтей по полу, и успеваешь заметить крысу, исчезнувшую под раковиной. Омерзение. Ты знаешь, что эта тварь жила здесь все то время, пока тебя не было. Что она считает твой дом своим? Что она снова вылезет, как только ты погасишь свет? «Здесь кто-то есть». Губы стали шершавыми, как бумага, языка язык онемел. Она продолжала лежать, вспоминая дом, который они с Пером, Лениным отцом, снимали на лето несколько сезонов подряд, когда дочь была маленькой. Крысиное гнездо они обнаружили под раковиной в самом углу. Крысы разгрызли несколько пустых коробок из-под молока и хлопьев и соорудили себе целый миниатюрный дом, фантастическую конструкцию из разноцветных кусков картона. Вержиня даже испытала некоторое чувство вины, прохаживаясь пылесосом по крысиному жилью. Нет, больше того, суеверное ощущение, что она приступила к границу. Пока холодное механическое жерло пылесоса всасывало в себя то красочное и хрупкое на постройку, чего крыса потратила всю зиму, ее не оставляло чувство, что она изгоняет из дома добрых духов. Так оно и вышло. Крысе оказались нипочем расставленные ловушки, и она, как ни в чем не бывало, продолжала жрать их запасы, невзирая на то, что на дворе стояло лето. И тогда Перр разбросал по всему дому крысиный яд. Они даже из-за этого поругались. Они из-за многого ругались. Из-за всего. К июлю крыса сдохла где-то между стен. По мере того, как вонь разлагающейся тушки распространялась по дому, их брак окончательно рассыпался в прах. Они вернулись домой на неделю раньше, чем предполагалось, не в силах больше выносить ни эту вонь, ни друг друга. Добрый дух покинул их навсегда. Что стало с тем домом? Кто там сейчас живет? Послышался писк, сопровождаемый шипением. «Да здесь же крыса! Где-то среди одеял!» Ее охватила паника. Все еще закутанная в одеяло, она рванулась в сторону, ударилась о створки шкафа, распахнувшиеся от удара, и рухнула на пол. Она легалась и размахивала руками, пока не высвободилась из пут. При отвращения, она забралась на кровать, забилась в угол и подтянула колени к подбородку, не сводя глаз с кучи одеял, пытаясь различить малейшее шевеление. Чуть что, и она заорет». Зарет так, что весь дом сбежится с молотками и топорами и будет лупить по куче одеял, пока эта тварь не сдохнет. Верхнее одеяло было зеленым в синюю крапинку. Кажется, там что-то шевелится. Она уже набрала воздуха в легкие, чтобы закричать, как вдруг снова раздался тот самый сипящий звук. «Я дышу». Да, последнее, что она констатировала перед сном, это что она не дышит. Сейчас она снова дышала. Она осторожно втянула воздух ртом, и опять услышала сипение. Оно шло из ее легких. Пока она спала, горло пересохло, и теперь дыхание давалось трудом. Она прокашлялась, и во рту появился гнилой привкус. И тут она вспомнила. Все от начала до конца. Она взглянула на свои руки. Их покрывали ручейки засохшей крови, но ни ран, ни шрамов видно не было. Она принялась пристально разглядывать сгиб локтя, который резала не меньше двух раз. Это она точно помнила. Но, может быть, чуть различимая розовая полоска. Да, возможно. А так все зажило. Она протерла глаза и посмотрела на часы. Четверть седьмого. Вечер. Темно. Она снова бросила взгляд на зеленое одеяло в синюю крапинку. «Откуда же свет?» «Люстра не горела». За окном наступил вечер, жалюзи были опущены. Как же она так четко различала все контуры и цвета? В гардеробе было хоть глаз выколи. Там внутри она ничего не видела. А сейчас, сейчас было светло, как днем. Немного света всегда откуда-нибудь допроникнет. Дышит ли она? Сказать наверняка было сложно. Стоило ей задуматься об этом, как она начинала управлять своим дыханием, Может, она дышит, только когда об этом думает? Но ведь тот первый вдох, принятый ею за крысиный писк, тогда-то она не думала. Правда, это было как? Как? Она зажмурилась. Тед. Она присутствовала при родах. Лена не видела отца Теда с той самой ночи, когда Тед был зачат. Какой-то финский бизнесмен, приехавший в Стокгольм на конференцию и все такое... Так что в природах присутствовало вержиния, еле уломала дочь согласиться. И теперь она это вспомнила. Первое дыхание Теда, каким он родился. Маленькое тельце, склизкое, фиолетовое, не имеющее почти ничего общего с человеком. Разрывающее грудь счастье, омраченное тучей тревоги. Ребенок не дышит. Акушерка, спокойно взявшая на руки это маленькое существо. Вержини уже представила, как сейчас она перевернет его вверх ногами и шлепнет по попке. Но как только младенец оказался у нее на руках, на губах его образовался пузырь. Пузырь жос, рос и вдруг лопнул, а за ним последовал крик, тот самый, первый. И он задышал. Неужели? Вот значит, чем был ее первый свистящий вдох. Криком «Новорожденного». Выпрямившись, она легла на спину, продолжая прокручивать в голове картинки родов, вспоминая, как ей пришлось мыть Теда, потому что Лена была совсем без сил. Она потеряла много крови. Да, после того, как Тед появился на свет, из разрыва вхлынула кровь, и медсестры только успевали менять бумажные полотенца. Постепенно кровотечение остановилось само собой. Куча кровавленной бумаги, темно-красные руки-акушерки – «Спокойствие, эффективность, несмотря на всю эту кровь, несмотря на кровь, пить». Во рту пересохло, и она принялась снова и снова прокручивать в голове эти картинки, фокусируясь на всех предметах, покрытых кровью, руки-акушерки, провести языком по этим рукам, по скомканным обрывкам бумаги на полу, набить ими рот, высасывая до капли, Ленины разведённые ляжки, по которым струится тонкий ручеёк. Она села рывком, соскочила с кровати и на полусогнутых бросилась к ванной, подняла крышку унитаза и склонилась над ним. Ничего, только сухие удушающие спазмы. Она прислонилась лбом к краю унитаза. Сцены родов снова встали у нее перед глазами. «Не хочу! Не хочу! Не хочу!» Она со всей силы ударилась лбом о фарфор унитаза, и гейзер ледяной боли взорвался в ее голове. Перед глазами все стало голубым. Она улыбнулась и упала на бок, на коврик, который... Стоил 14,90, но мне отдали за 10, потому что, отрывая ценник, кассирша вырвала из него клок, а когда я вышла из Оринса на площадь, то увидела голубя, сидевшего и клевавшего остатки картошки фри из картонной упаковки, Голубь был голубовато-серым и свет в лицо. Она не знала, сколько пролежала без сознания. Минуту? Час? Может, всего несколько секунд? Но что-то в ней изменилось. Ее переполнял покой. Ворс коврика приятно щекотал щеку, пока она лежала, уставившись на покрытую ржавыми пятнами трубу, уходившую из-под раковины в пол. Форма трубы ей казалась необыкновенно красивой. Сильный запах мочи. Нет, она не обмочилась, это... Это была моча Лаки. Выгнув тело, она поднесла лицо к полу возле унитаза, принюхалась. Лаки. И Моргана. Она сама не понимала, откуда это знает, но знала точно. Это моча Моргана. Но Морган же никогда здесь не был. А вот и нет. Тем вечером, ну или ночью, когда они приволокли ее домой когда на нее напали, когда она была укушена. Да, конечно, все встало на свои места. Морган здесь был, мочился в ее туалете, пока она, укушенная, лежала на диване в комнате, а теперь она видела в темноте, не выносила света и жаждала крови. Вампир. Вот, значит, в чем дело». Это не какая-нибудь редкая и страшная болезнь, от которой можно вылечиться в больнице или психотерапией, или... Светотерапией. Она хрипло расхохоталась, перевернулась на спину и, уставившись в потолок, быстро перебрала в голове все симптомы. Мгновенно заживающие раны, солнечные ожоги на коже, кровь. Затем произнесла вслух «Я вампир». Этого не могло быть. Их не бывает. И все же ей стало легче, как будто давление отпустило. Словно камень свалился с плеч. Она ни в чем не виновата. Эти чудовищные фантазии, тот ужас, который она вытворяла с собой всю ночь. Она ничего не могла с этим поделать. Это было совершенно естественно. Она приподнялась, открыла кран и села на унитаз, глядя на струю воды, постепенно наполнявшую ванну. Зазвонил телефон. Для нее это был лишь бессмысленный сигнал, механический звук. Он не имел никакого значения. Она все равно не могла сейчас ни с кем говорить».